Глава 4. Леди Кронос На следующий день к нашему с завтраку присоединилась тощего вида девушка в ярком костюме тройки с ником Александра Кронос. Волосы убраны в хвост, лицо бледное, глаза неестественно темные, но главное, она не демонстрировала никаких признаков женского поведения. Старейшина дворца Кронос прибыла лично пару часов назад. Никто, включая секретаря дженронга так и не решился спросить у нее, почему она одевается как мужчина и просит обращаться к себе соответствующе. Смысл в том, что Александра точно знал, знала, где и когда мы встретимся с корейцем. Сразу после подачи прислугой на стол первых блюд, Александра, пройдя взглядом по моим рукам, достал из кармана пиджака записку. «Мистер Голд, я нашел вас, следуя последней воле тети Теренти». «Супруги покойного императора Кроноса и Стебана по прозвищу Башня». Голос Александра стал тише. Он затих и посмотрел мне в глаза, будто ища в них ответы на незаданные вопросы. «Леди Теренти очень любила своего мужа. В последние месяцы она много интересовалась вашим прошлым, настоящим и будущим, желая разобраться, что же в вас такого нашел Гилберт. Знаете, Джон, леди искренне желала вам смерти. мучительный «Дабы вы ощутили ту же боль утраты, что и она, увидев прямую трансляцию из мира фризы Муж был для нее смыслом жизни, ее центром мира, опорой и величайшим защитником. Однако супруг леди имел иные взгляды на жизнь». Старейшина едва заметно улыбнулся и опустил взгляд. «Господина интересовали грани доступного мироздания. Вот мы с вами сидим и разговариваем посреди постепенно наполняющегося маной мира». «Все материальные предметы вокруг нас вибрируют на определенной частоте, но мы этого не замечаем, так как и сами вибрируем на той же частоте. При этом здесь и сейчас есть планы бытия, существующие параллельно с нашим, с которыми наши тела не способны взаимодействовать». Господин Кронос задавался вопросом, как перейти в другой план бытия, можно ли туда заглянуть хотя бы одним глазком. «Город? Это один из смежных планов бытия?» Мой вопрос о месте, куда ушло братство, остался без ответа. «Вы не о том спрашиваете, мистер Голд?» Александра покачал головой. «Я же сказал, леди Теренти хотела видеть ваши страдания. Она интересовалась вашим прошлым, настоящим и будущим. Кто вы? Какой дворец за вами стоит? Чего вы желаете?» За последние пару месяцев к ней обратились едва ли не половина императоров, чьи интересы в мире Земли были вами затронуты. Селамон, Хекса-Дзу, Ульфрик, Иннери, Нота и многие другие. Вы всем им будто ноги на балу оттоптали. Дворцы не устраивает само ваше существование, мистер Голд. Вас ненавидят криггеры. Ненавидят дворцы, чье влияние на ситуацию в мире Земли ослабло более чем втрое. «Вопреки всему, вы умудрились основать свою фракцию, а потом и дворец, получив признание мирового правительства. Если говорить прямо, сейчас старейшины из других дворцов опасаются вашего потенциала. Вы и ваша фракция развиваетесь слишком быстро». Александра кисло улыбнулся, вспомнив о чем-то смешном. «Сначала, сразу после смерти господина, леди Теренти называла вас крайне везучим сукиным сыном. Вас выбрал Гилберт, признали однорогие, дочь корпорации, и вы собственными руками убили императора на играх старших, оправдывая прозвище убийцы императоров». Но потом леди Теренти, узнав о вас побольше, прониклась к вам симпатией. Вы напомнили ей Кроноса в молодости, господин Голд. Он мог взяться за сложное дело, девять раз провалиться, но в десятый непременно достигнуть успеха. Наш император... Жил без сожалений. Делал, делал, делал, делал, и потом непременно добивался желаемого. В этом вы и впрямь похожи на него. Вас силы забрали в другой мир, а вы не только нашли дорогу домой, но еще успели обзавестись немалыми связями, богатством и личным могуществом. В свое время господин Кронос также участвовал в играх старших, пять раз улучшив инвентарь. Другие регалии его не интересовали. Помолчав несколько секунд, Алессандра положил на стол записку, которую ранее вытащил из пиджака. Два дня назад леди Теренти ушла к своему супругу. Но он же... Джин Ронг хотел что-то сказать, но вовремя остановился. Старейшина, будь то он или она, не без причин использовал такую формулировку. «Ушла», — Алессандра пододвинул записку мне. Как и другие. Два старших сына Колумбуса и сводный брат императора Магбы также ушли. Мы, те, кто остался после ушедших, предпочитаем считать, что они сменили форму существования. Нам известно о 84 подтвержденных случаях добровольного ухода. Фраза Гилберта «задумайтесь, пробужденные» не могла не вызвать волну вопросов. Он был слишком знаменит, слишком силен, слишком загадочен для своей эпохи. И раз сам старейшина из дворца Кроноса говорит об ушедших вслед за ним, значит, последствия и впрямь казались велики. «Там во Фризе вы с Гилбертом и Кузаном запустили нечто ужасное!» Александр покачал головой. «Пробужденные с громкими прозвищами, рыцарь монархи, императоры, один за другим уходят вслед за Гилбертом. Вам, жителям Земли, повезло не знать всего того хаоса, что сейчас творится в Титардо. Но сейчас речь не о них, а о последнем дне мира Фриза, господин Голд. Вы – живое наследие братства!» Каждый из тех, кто ушел с Гилбертом, а оставил через вас послание мировому сообществу пробужденных. Помните предсмер... Последние слова господина Кроноса? Такое не забудешь. Крик души личного оружия, лишившегося хозяина, до сих пор вызывает у меня чувство сострадания. Я говорил громко и четко, стараясь вложить в слова гордость и характерный акцент Кроноса, человека, обладающего поистине невероятной силой. «Ты видишь могилу того, кто подчинил себе само время. Я Кронос Эстебан, человек, прикоснувшийся к его самой верхней и самой нижней границе и к тому, что лежит за гранью понимания пробужденных. Задумайся, пробужденный, есть ли действительно разница между мгновением и вечностью?» «Я искренне вас ненавижу, Джон!» Александра на секунду дал волю чувствам, и слезы полились из его... «Ее глаз! Ненавижу!» Старейшина откровенно рыдает и утирает слезы, не стесняясь нас с джинном и своего высокого статуса. «Леди Теренти, она знала, что вы не поймете послание ее мужа. Вы не член братства, даже не друг ее ушедшего супруга. Понимаете, Джон, они все были исследователями. Гилберт, Колумбус и даже Леонидас, этот чертов солдафон, не дающий павшим воинам обрести покой. Та стерва Ре Маккой». Селебрити, звезда экранов, дочь корпорации, в своем роде была исследователем циклов человеческой жизни. Все они, ушедшие, оставили после себя послание пробужденным. Я помню события последнего дня погибающего мира фризы так, будто это произошло только вчера. Ре Маккой иссушает саму себя, передавая мне время жизни, годы отпущенные ей жизни. Ее последние слова, что так сильно тронули Эрата Маккой. Я та, чей дворец жизни стал идейной основой для сыворотки время жизни. Задумайся, пробужденный, разве это нормально, что кто-то точно знает, сколько времени жизни тебе отпущено? Императоры из братства, величайшие представители нынешней эпохи Титардо, богатейшие, известнейшие, сильнейшие посреди выжженного боем города один за другим кончают свою жизнь самоубийством. Гилберт уходит одним из последних, напоследок превращая свое тело в статую. «Я – Гилберт Бейтс, основатель сверхнавыка идентификации, исследователь, побывавший в мирах за пределами системы. Задайся вопросом, пробужденный, что такого я мог узнать о системе, чтобы сделать такой выбор сегодня?» А следом за Гилбертом уходит и тот, с кого началась вся история с городом и жизнью после смерти – Кузанта Ленор. Пробужденные. Я, Кузанта Ленор, названный сын Максимилиана Мельницы, единственный бессмертный, пришедший из-за предела известных вам миров. Задайтесь вопросом, зачем вы на самом деле нужны системе? Мы узнали ответ и сделали свой выбор. Выходит, что тогда во фризе братство говорило не о городе и жизни после смерти, а о жизни за пределами миров системы. Звучит похоже, но разница довольно значительна. Каждый из императоров, будь то Кронос, Рея или Гилберт, так или иначе уперлись в рамки мироздания, установленные шестью истинными божествами. Фраза Гилберта сама сорвалась с губ. «Задумайтесь, пробужденные?» «Да!» — Александра едва не вскочил со стула. «Именно! Прочтите записку, Джон!» Леди Теренти хотела, чтобы вы знали, почему ее муж выбрал именно такое предсме... послание. Это ее последняя воля. Вслух, если можно. Я хочу знать, достойны ли вы и моего признания. джен Ронг недоумевающе посмотрел сначала на странного старейшину, а потом на записку. Прочтешь? А есть выбор? Разворачиваю небольшой листок, на котором аккуратным почерком написаны последние слова супруги императора Кроноса. «Дорогой мистер Голд, не ругайте Александра за его чрезмерную эмоциональность и необычный внешний вид. Он верный помощник, много лет служивший мне и моему мужу. Надеюсь, вы с ним найдете общий язык, и в будущем, где нас с мужем нет, наши дворцы не станут конфликтовать. Во-первых, примите мои поздравления в связи с получением статуса дворца. Во-вторых, не расслабляйтесь. Вы не первый пророк, которого прихвостни Соломона будут пытаться устранить». И про провалы наемника в этом вопросе мне не доводилось слышать. Он не остановится ни перед чем, пока не достигнет своих целей. Не знаю, как и когда, но слуги Соломона атакуют вас и ваши города, заручившись поддержкой других дворцов из оппозиции. Их цель – разрушить фундамент вашего могущества, веру в свободу пробужденных, которую вы, сами того не осознавая, пропагандируете – Где-то в плане замешаны криггеры, где-то наемники Соломона, где-то возможности других дворцов. Точных деталей я не знаю. В незнании и есть суть составления планов против пророков. Ни один пробужденный в мире Земли не должен знать, где и когда состоится скоординированная атака по дворцу Голд. Руководить всем будут старейшины дворцов, находящиеся в мире Титардо. «Не оплошайте, мистер Голд!» «Вы возложили на себя надежды всех пробужденных мира Земли». Касаемо предсмертного послания моего мужа. Всем им известно, что Кронос имел способность внешнего типа, создавая вокруг себя область, в пределах которой он мог управлять течением времени. На поле боя никто не мог подкрасться к нему незаметно. Он доказал, что время идет только вперед, но в то же время можно сделать так, чтобы какая-то изолированная область как бы застряла во времени». По такому же принципу Гилберт смог провести в хроностазисе 7000 лет. Во время исследований природы мой муж много общался с Гилбертом Бейтсом. Радуга жил во времена цивилизации Делбейн, сумевший технологическим путем воспроизвести путь способности творца жизни моего мужа. Обидно, не правда ли? Так вот, полагаясь на знания, находящиеся на стыке двух эпох, Кронос и Бейтс сделали два открытия. Первое – Сила божественности существует независимо от маны. Поверьте, это важно, мистер Голд. Открытие Кроноса доказывает, что божественность, без которой не могут быть сформированы императоры, полубоги, небожители и сами истинные божества, не была создана системой. Понимаете? Божественность как вид энергии придумала не система, а кто-то другой. Система, в свою очередь, создает новые миры, дабы там появлялся социум пробужденных, развивался астрал и ноосфера, и генерировалась энергия божественности. Вся сеть миров Титардо и концепция миров битвы за будущее – это гигантский конвейер по производству силы божественности. Таков вывод Кроноса и Бейтса. Второе открытие доказывало первое – Уже после того, как мой муж узнал о Нуминоре и выходе за круги Сансара, он повторил свои исследования с Гилбертом, проверяя, не стерла ли система что-то важное из его памяти. И он нашел то, что система пыталась скрыть. Это был не недосмотр в исследованиях, проведенных в зоне максимального замедления времени, а целенаправленное вмешательство системы в память императора». Мой муж Кронос стебан во время тех исследований нулевого течения времени узнал, что мана – это особый вид энергетических частиц, но не сама энергия. Это важное отличие мистер Голд. По своей природе и свойствам мана близка к тахионам, что движутся быстрее скорости света. В исследовательских журналах испытаний Кронос часто упоминал, что тахионы и мана отвечают за ход времени, но в разных масштабах. Тахионы – глобальный феномен, а мано-системы – локально. Так, например, можно в мире Земли, где еще не было маны, представить куб изолированного пространства с гранью в один метр, наполненный частицами маны. Нигде рядом ее больше нет. Если направить солнечный свет на куб, мана вберет в себя энергию света, создав область с повышенным энергетическим фоном. То самое повышение уровня квантового моря, которое 16 лет назад обнаружили ваши земные ученые в Колорадо, затем, годом позже, в России. Кронос списал что на частицах маны, связывающих энергию, строится вся концепция системы. Когда исследователь бездна открывает новый мир, он своей маной как бы заражает его. Это начало цепочки событий, изменяющих целые миры. Частицы маны связывают энергию на квантовом уровне, делая само пространство вязким. Повышенный квантовый уровень пробуждает блоки генетических данных в крови живых существ. Начинается эпоха пробуждения и битва за будущее. Развитые цивилизации, будь то привычные вам люди, быстроплодящиеся гоблины или инсектоиды, формируют астрал и ноосферу. Сам астрал выступает в роли среды для сбора энергии божественности. Такова истинная природа системы. Ее цель – сбор силы божественности. Мана создает среду для формирования астрала и силы божественности, а пробужденные выступают в роли рабочих на фермах, не осознающих смысл своего существования. И другие истинные боги действуют заодно с системой. Теперь вы понимаете, мистер Голд? Мой муж не был безумцем, решившим покончить с собой на глазах у всего мира. Разобравшись в природе системы, Кронос ощутил безысходность. «Император? Это что, титул лучшего работника месяца на полях системы?» «Мой любимый муж ушел в город, ища другой путь развития не только для себя, но и для всех миров, столкнувшихся с эпохой битв за будущее». Как бы я вас ни ненавидела, мистер Голд, но вы – живое наследие Кроноса, воплощение его надежд на лучшее будущее. Закончив читать записку вслух, я задумался, делая вид, будто перечитываю его еще раз, но уже про себя. Хм, тут явно кто-то лжет. Когда колыбель мира Фриза была разрушена, Байх меня нашел и передал сообщение от Гилберта. Так даже однорогий сказал, что цель братства – подключить миры напрямую к городу. То же самое следует из записки жены Кроноса, видимо, составленной на основе исследовательских журналов ее мужа. Однако Гермес свой предсмертный разговор построил так, чтобы я сам себя уверил в том, будто необходимость стать сосудом трансцендентности для системы Сансара и Нуменора – это просьба братства. Гермес не ответил прямо, их это просьба или нет. И этот момент в диалоге я хорошо запомнил. Значит, Гермес слукавил, преследуя свою цель в виде свободы для Рейн, а система и Нуменор продвигают свои интересы, используя меня в темную, прикрываясь поддельным посланием от братства. Ох и хитрые твари, эти истинные боги. И ведь главное, не всплыви сейчас письмо от жены Кроноса, я бы не задумался над тонкой оговоркой Гермеса. Последний защитник мира Земли говорил полуправду, опасаясь умений или способности отличать правду от лжи. Интуиция и логика в один голос кричат, что единственный способ изменить положение дел – это получить третий класс и стать эмиссаром нуминора Ни за что не поверю, будто от воли сосуда трансцендентности в итоге ничего не будет зависеть. Быть такого не может. Значит, играем до последнего роль ведомого исполнителя, не знающего замысла системы и Нуменора. Положив записку на стол, краем глаза замечаю стекленевший взгляд Джин Ронга. Теперь я вижу, что вы и впрямь знаете о городе, мистер Голд. Александра грустно улыбается. Видите, что происходит с главой вашего дворца. Система стирает ему краткосрочную память из-за того, что вы прочли письмо вслух». Природа маны и божественности — это сокровенные тайны системы, мистер Голд. Тот факт, что вы себя нормально чувствуете, доказывает, что вы уже один раз прикасались к запретным знаниям. Сейчас, благодаря этому, вы, как и я, обходите момент со стиранием памяти. Система нас будто не видит. Значит, леди Теренти хотела проверить меня этим письмом? Именно так! Александра кивает и смотрит на Джин Ронга, который активно заморгал, приходя в себя. Единственное исключение из всеобщих правил — это Кузан Теленор. Стоит вам только узнать, кто он такой, откуда точно пришел и чего хочет, как система тотчас вмешается, независимо от того, где вы находитесь. Гилберт, сам Кузан и господин Кронос специально проверяли этот момент во внешних землях. Но и там им стерли память. Мне кажется, Гилберту было искренне жаль Кузана. Его дар бессмерти и невозможность рассказать о себе обрекли Кузана на вечное одиночество. А вот это уже очень интересно. Кто такой этот кузанта Ленор, чтобы настолько сильно ограничивать о нем информацию? А? Что? Джин моргает. Так что там в письме? Рекомендация усилить дружину и стражей города. На нас готовится нападение. Алессандра поднимается из-за стола, напоследок улыбаясь лично мне. Поздравляю с женитьбой, мистер Голд. Старейшина кивком указывает на мою правую руку. Моя способность глаз-системы прикладная, так сказать, позволяет видеть кольца пробужденных, независимо от того, надеты они или нет. Ваши кольца впечатляют. Кореец проводил взглядом Алессандра до дверей, не проронив при этом ни слова. Потом повернулся ко мне и всем своим молчаливым видом спрашивал, какого хрена, Джон? Женился. Блядь, а то я не понял. Джин выдал целую речь, состоящую исключительно из корейского мата. «Когда женился? На ком? Почему я не в курсе?» «Помнишь, ты вчера оставил мне записку, что Галатея хочет поговорить?» «Блядь!» Джина натурально трясет от сдерживаемых эмоций. «Она женщина, а не твоя жена. Она же поговорить хотела, а не замуж за тебя выйти. Какого хрена, Джон?» «Ну, женился, и что в этом такого?» «Блядь! Да ты какой-то непрошибаемый. Я спрашиваю, какого хрена? Ты просто взял и женился на ней?» Да, вчера вечером расписались в ЗАГСе Калининграда. Потом повторно подтвердили брак в клане Миниган в США. У них есть камень со специализацией храма и регистрация браков между пробужденными. Даже системные кольца. Кореец берет тарелку и со злостью швыряет ее в стену. «Джон, очнись! Ты что творишь?» «Не надо меня идеализировать, джен Мне не нужен гарем, ярлык лучшего жениха мира, земли или всеобщее признание». «Ты живешь здесь, в Иштаре, в относительно мирных условиях. Ходишь на переговоры, совещания со старейшинами, целуешь жену на ночь. И, быть может, даже иногда имеешь возможность спать с ней в одной постели». Джин хотел было что-то ответить, но вместо этого нервно дернул рукой, предлагая продолжить. «Вы, обладатели гражданских классов, не понимаете тех, кто живет на передовой. Я мог умереть, когда только вернулся на землю». Тот же Аид в Антарктиде, не будь он привязан к формации, мог бы меня догнать и убить. А Кригеры в Индии? А бой с кентавром зараженных, который одной атакой снес 10% щита твердыни? А мать его дракон с пламенем, плавящим бетон? И та страховидла, которую даже мне, мне, Джин, было сложно ранить? Во всем мире Земли нет ни одного человека, который бы имел столь же высокие шансы не дожить до следующего понедельника. Но жена... Корейца эмоционально выкручивала от самой мысли, что у меня может быть жена. «Да и кто? Галате? Я что-то сомневаюсь, что она вообще готовить умеет». «Ох уж эта разница в системе ценностей». «Джен, скажи, Галате станет мне надежным тылом в трудную минуту?» «Да», — глава дворца ответил, не задумываясь. «Блондинка, то есть Молли, думала бы логикой и не стала бы лезть в смертельное пекло, а Галате за тобой хоть в ад пойдет». Хм, если так посмотреть, то в твоем окружении впрямь маловат выбор на женщин. Джин не понимает. Муж и жена должны иметь общую систему ценностей. Ту же Галю я бы не бросил, окажись она в плену у дворцовых ублюдков. И она поступит точно так же. А искать что-то получше? Зачем? И она, и я имеем все шансы не дожить до понедельника. Кореец нехотя примирительно кивнул. Ладно, Джон. Ты, мужик, взрослый, и мое одобрение на жену тебе не требуется. Все забываю, что мы не в Корее. Я за тебя рад, правда рад. Хотя бы потому, что теперь есть кому тебе постель греть. Да и, может, почаще станешь показываться в уштаре, с женой своей гулять. Кореец, сообразив что-то, удивленно приподнимает бровь, но потом согласно кивает. Он только что понял, что мой брак с Галатеей тайный. Не упоменяя об этом Александра, и даже Джин был бы не в курсе. Встав с места, глава дворца подошел ко мне и со всем уважением пожал руку. «Мне жаль, что вам двоим приходится так поступать. В другой год я бы предложил устроить неделю празднований в Иштаре или подарил бы тебе что-то ценное, но никаких объяснений больше не требуется. Не будет ни громкой свадьбы на сто персон, ни бросания букета невесты, ни шумных поздравлений от друзей. Таково бремя власти патриарха дворца». Ранее не думавший об этом вопросе джен Ронг, как никто другой сейчас меня понимает. Записка от жены Кроноса на многое открыла глаза. Теперь я точно знаю, что GN-частицы, упомянутые в логах внешних земель и клепота Кригеров, это и есть настоящие частицы маны. А то, что система показывает в интерфейсе, как уровень маны в окружающем пространстве, на деле отражает уровень квантового моря. Проще говоря, как много энергии вокруг. Звучит похоже, но разница есть, и она важна. Так, сила семян сансара, скорее всего, имеет схожую с джиэн-частицами природу, позволяющую связывать жизненную силу и управлять ею. Следуя этой логике, можно также предположить, что сила бога смерти Нуминора взаимодействует не с энергией или жизненной силой, а с тем, из чего состоит сосуд души пробужденных. Вся эта катавасия звучит так – Теория частицы античастиц. Джиэн частицы связывают энергию, сансар – жизненную силу, нуменор – силу смерти, отмеряя, кому сколько жить в естественных условиях. Следуя этой логике, можно предположить, что все шесть истинных богов и впрямь представляют из себя некую уникальную взаимосвязанную систему, описывающую мировой баланс. Предположение о частицах и античастицах также вписывается в баланс шести истинных богов. Они уравновешивают друг друга. Сосуд трансцендентности – это точка перехода богов на новый ранг силы. В каком-то смысле истинные боги должны будут раствориться, слиться друг с другом в сосуде, дабы абсолют вообще мог появиться на свет. В этот момент они будут наиболее уязвимы. Над первой частью послания от Леди Теренти также пришлось поломать голову. Недовольные нашим существованием дворцы, обозленные Кригеры и наемники императора Соломона, все они ударят разом, желая раз и навсегда покончить с дворцом Голд. Их цель не только я, как основатель дворца, но и весь совет старейшин, способных в случае моей смерти восстановить дворец Голд. А это значит, что противник ударит по Иштару, жемчужине мира свободных пробужденных». Единственный, с кем я мог обсудить этот вопрос, оказался майор Лейх. Нынешний глава клана Рублевых-Лебедевых принял меня в своей резиденции в Мерцающем. Выслушав сообщение о грядущем нападении, старый вояка нисколько не удивился. «Тебе привет от Чернигова. Он сейчас злой как черт, из суда пробужденных не вылезает, гоняя по кругу весь наш генералитет». Майор говорил и разливал по бокалам пива. «Выпей, Джон, это из последних запасов крафтового пива Еремея». «Так что скажешь по поводу нападения?» «Ожидаемо. Вот ты пришел ко мне, назвал тему разговора, а я не удивлен. Почему?» «Хм, вот как. То есть армия России догадывалась о готовящемся нападении?» «Догадывалась не то слово. Майор отпил пиво, пробуя его на вкус. Тебя уже дня три обхаживает наш детектор лжи Козликов, прося встречи тет а -тет с главой Ока Императора». Сходи ты с ним, узнал бы, что шеф Козликова плотно пасет прихвостни дворца Психеи. А эти гады по отношению к тебе и твоему дворцу сильно притихли, будто гадость какая-то готовится, и они к ней не хотят быть примазаны. И есть такой термин, как информационная асимметрия. Это когда в информационном поле, скажем, мнений о войне, наличие готовящегося нападения можно обнаружить по отсутствию каких-либо высказываний в этом ключе. И что мне посоветует армия России? Ты же и сам знаешь, что мы не готовы отразить нападение даже одного дворца. Ты забыл нечто важное, Джон. Лейх ухмыляется. Ты далеко не единственный пророк на земле. Тот же ублюдок Белояр и мадам Иннери из Англии, жрущие человечину, также пристально следят за судьбой твоего дворца, Не знаю, что там готовятся, но они сделают это быстро и неожиданно. Блицкрик! Причем так, чтобы ты не успел увидеть будущее или не смог отреагировать. Что-то еще? Конечно. Одновременная атака должна пройти по мерцающему, дабы покончить с угрозой Дворца Голд раз навсегда. Судя по спокойной улыбке Лейха, этот вопрос они с Черниговым обсуждали не раз. Знают, гады, что бойцам из моего Дворца на два фронта не выстоять. «Я правильно понял, армия России возьмет на себя оборону мерцающего в случае атаки дворцов, но в битву за Иштар вы ввязываться не будете». Майор опустил взгляд. «Джон, не надо со мной разговаривать, будто я тварь неблагодарная. Ты мне боевой товарищ, человек, без которого я Еремея с того света не вытащу. А он мне как брат, понимаешь? Нет у меня семьи, только Еремка и его родные. Армия не станет помогать тебе в Иштаре, потому что не может, Джон». «Провидцы противника увидят такой ход и ударят по нашим летающим городам под Владимиром. А это — нарушение союзного договора с дворцом Психеи. Понимаешь, сюда, в мерцающий, мы оперативно перебросим столько сил, сколько получится. Пусть только сунутся, но основное поле боя останется за тобой». Пожав руку майору, ухожу, не произнося ни слова. «Кажется, лейху я что-то в ладони все-таки сломал. Уж больно злости во мне было много». Разговор с майором дал понять, что своих интересов армия России уже добилась и не надеется на то, что Дворец Голда выберется из этой передряги. Если мы проиграем, они найдут способ застолбить за собой мерцающий. Будь это иначе, генерал Чернигов предупредил бы нас о готовящемся на Иштар нападении, но он этого не сделал. Возможно, это проверка на то, достойны ли мы союзники для всей России – «Как же неприятно, что, несмотря на все наши нынешние достижения, власти не хотят признавать нас равной силой». Майор во время разговора дал в общих чертах представление о том, как будет проходить нападение на Иштар. Скорее всего, готовится блиц-атака спящими агентами Соломона, уже проникшими в Иштар. Кригеры появятся внезапно, выйдя из невидимости. Через предвидение их действия невозможно просчитать. «Вывод» Противник хочет нанести стремительный удар и провести захват ключевых объектов города – летающий храм Полис, сокровищницу и пирамиду камней Рода на площади. Потом начнется переброска войск дворцов в Иштар и бои на улицах. Время, когда именно на Иштаре мерцающе будет совершена атака, стало очевидно сразу после разговора с майором. Это произойдет в день битвы за второй летающий город пятого уровня. Наши собственные войска и армии союзников будут заняты боем с зараженными. Дворцы, Кригеры или кто-то из старейшин Соломона сделают все возможное, чтобы я умер там же и не смог оказать помощь сородичам в Иштаре. Ребус, черт возьми. Куда ни плюнь, все равно атакуют. Откажусь от захвата летающего города, и начнутся теракты и травля. Начну готовить членов Дворца Голд к обороне, и пророки противника увидят изменения в событиях будущего. Нет. Сейчас точное знание момента атаки противника и его примерные силы – это мое преимущество. Причем только мое. Я единственный, чьи действия пророки дворцов не могут просчитать. Нужен ход, который изменит баланс сил в мою сторону. Пока время есть, надо готовиться и думать». Едва Джон Голд ушел из резиденции Рублевых-Лебедевых, как майор связался с генералом Черниговым. «Не делай это, бросай союзников перед лицом опасности». «Спокойно, майор». Генерал, находящийся сейчас в суде, говорил через аудиоканал интерфейса. «Не первый день воюем. Подумай сам. Окажись, мы в тандеме с Голдом. Сколько сил прислали бы дворцы, дабы покончить с нами обоими? Много. Больше, чем мы вместе взятые смогли бы одолеть. Смысл как раз в том, чтобы создать видимость угрозы в лице Голда, с которой можно справиться. А уж он сам что-нибудь да придумает. «Товарищ генерал, но ну это же не дело оставлять его один на один с проблемами, считая, что государственного уровня?» «Не рыпайся, лейх!» Не знаю, какие у вас там отношения, но Джон и вся его банда должны доказать, что достойны быть игроками на мировой арене. Генералы с рядовыми в шахматы не играют. Сейчас все как в казарме в первый месяц службы. Старички в виде дворцов хотят устроить голду темную, и все об этом знают. Пусть выкручивается. Это гамбит лейх. И мы, и дворцы, даже сам Голд желаем ускорить развитие конфликта, дабы покончить с противоречиями. Понял, товарищ генерал? Не дергайся, майор. Ты раз позвонил, скажи вот что. Голд уже додумался использовать непробужденных для обхода взгляда пророков из дворцов. Нет, не думаю, товарищ генерал. Он не упоминал об этом. Хм, ну да ладно, разберется, не маленький. Пару секунд Чернигов молчал, а потом закончил звонок. Генералу еще предстояло незаметно подготовить своих бойцов для отражения атаки по мерцающему. 85 дней до гонки – это 12 недель или почти 3 полных месяца по времени изнанки. Крайне малый срок, учитывая, сколько всего нам надо сделать. После разговоров с Александром и Лейхом я продолжил разведку прилегающих к Эштару территорий. Отряды авантюристов из стая, временно возглавляемые сержантом Бартоном, уже давно ждут начала экспедиционных вылазок, под которые их группы лучше всего заточены. Пожиратели и стрелки сейчас задействованы на захвате клановых храмов. Прежний радиус в 375 километров исследованной территории расширялся весьма неохотно. Мы нашли в окрестностях все скрытые формации, камни рода, логово зверей-мутантов, места средоточия магических стихий, источники маны, локации произрастания уникальных растительных алхимических ингредиентов и даже стихийно проклятые кладбища откуда постоянно лезут неупокоенные духи. Дворец Голд и армия России осваивали открывшиеся перспективы суда пробужденных на Тинге, Товарищ Козликов все пытается пробиться ко мне на аудиенцию, намекая на некую тайную службу ока императора. Пока его мурыжит Джин объясняя отказ встречи тем, что патриарх сильно занят. Нет уж, гады. Свою позицию относительно предстоящего сражения с дворцами вы уже высказали. Нужен Мерцающий? Забирайте. Но Эйштар и независимость дворца Голд останется за мной. А с готовящимся нападением я сам как-нибудь разберусь. Поиски ко мне рода и блуждающих подземелий не останавливаются ни днем, ни ночью. Я мог не спать месяц, так что авантюристы и стая непрерывно сражались за будущее дворца. Каждому из участников множества экспедиций полагалось хорошее денежное вознаграждение за успешные вылазки. В случае редких смертей членов групп храм Твердыни во время смены дислокации пролетал мимо, подбирая души погибших. Так майор Лейх предложил минимизировать человеческие потери. И, черт возьми, нам удалось их снизить до единиц. На площади Иштар день за днем росла пирамида из найденных камней Рода. Смотришь со стороны и кажется, что все хорошо. Город процветает, становясь новой Меккой для пробужденных. Количество радостных жителей на улицах растет, как на дрожжах, несмотря на объявленные в газете налоги и появившийся суд в пригороде мерцающего. Согласно опросам, горожане не то что против налогов, а наоборот рады их введению, так как теперь фракция «Голд» еще больше походит на полноценную страну пробужденных со стабильной экономикой, а не на группу временных поселений. Выяснилась и еще одна интересная тенденция среди вассалов. Оказывается, есть довольно много скрывающихся патриархов, которые опасаются подчиняться напрямую дворцу «Голд» по причине высокой ответственности. Тихушники, как их прозвала Молли, постепенно уходят под крыло кланов с понятными им фамилиями. Тот же полугосударственный клан Рублевых-Лебедевых, за четыре недели прошедшие с битвы за Мерцающий, обзавелся уже четырьмя родами-вассалами. У северокорейских Пакмин ситуация аналогичная, причем к ним подбивают клинья южнокорейские кланы. То есть один клан хочет стать вассалом другого, что противоречит иерархии системы. Зная, что в будущем должно случиться нечто масштабное и очень плохое, я старался оттянуть момент битвы за второй летающий город. Шли недели разведки, клановые храмы захватывались один за другим, а я все смотрел в будущее и так, и эдак. Слушивался, внюхивался, присматривался и в конце концов ощутил натуральное чувство тошноты. Будто вижу только то, что мне некто специально показывает. «Ощущение ложного видения возникает не только в России, но и в других странах. Сначала все нормально, но потом в той области ноосферы, к которой я подключаюсь, будто начинает идти плохой поток данных». Вывод ужаснул даже меня. Я уж думал, уже ничему не удивлюсь, но эти твари реально твари. Нечто страшное и никогда ранее не встречавшееся в мирах Титардо. Зараженные не только знают об угрозе их планам в моем лице... Но и, несмотря на мою невидимость в их собственных пророчествах, научились целенаправленно посылать в ноосферу некие данные, формирующие ложное видение будущего. То есть они подделывают видения для пророков. Это как во времена средневековья, когда по улицам деревень ходят солдаты в латах, придумать суперкомпьютер, способный обмануть божий взор. Полностью нарушить или скрыть информационный поток выше сил фракции зараженных, но утаить что-то важное, например, стратегически важные ходы, они вполне способны. То есть реальные планы зараженных не может увидеть никто. Ни я, ни дворцы, ни даже воля мира. Они сами по себе и с каждым днем становятся только сильнее. Несмотря на открывшиеся факты о дворцах и зараженных, мы с корейцем и лейхом продолжили реализовывать намеченные планы. Большая битва обязательно состоится. Это факт, известный всем, кто прикоснулся к видению будущего. Но здесь и сейчас мы пока еще можем что-то изменить. Спустя 8 недель со дня захвата Мерцающего количество захваченных клановых храмов перевалило за 40 штук. Фракция Дворца Голд уже неофициально контролировала территорию от Нижнего Тагила до Казани – Согласно карте расположения ближайших летающих городов, составленной Клементиной, выходило, что интересующие нас объекты находятся над Пермью и Екатеринбургом. Над Пермью точно висит летающий город пятого уровня, а над Екатеринбургом город-храм уже шестого уровня. Мы давно перевыполнили план подготовки к захвату нового летающего города. Нам хватает и кланов союзников, и численности подготовленных войск. Собранных из камней рода в ранге ратника алтарей уже больше 20 штук. Все военные вопросы подготовки закрыты. Взмыленный наймом людей Джин Ронг, уже почти разродившиеся Молли и генерал Чернигов смогли наладить организационную структуру мерцающего и подтвердили свою готовность к штурму следующего летающего города. А я медлил до последнего, пытаясь разобраться с тем чувством тошноты, что вызвало у меня предвидение. Может ли быть такое, что в мире Земли никто, кроме меня, не заметил готовящуюся на меня ловушку от зараженных? Вполне. Старый эльф авильен еще на играх старших говорил, что мой дар проведения довольно сильный. Тогда стоит использовать это знание в своих интересах. В зале для совещаний в городской ратуше Мерцающего собрались действующие лидеры фракции Дворца Голд. Кореец, майор Лейх, сержант Бартон, патриархи и главы союзных кланов. Данные разведки им, как и мне, передали сегодня утром. Наложив карту расположения летающих городов Клементины на данные разведки наших территорий от Рублевых-Лебедевых, я понял, в чем причина тревоги Лейха. Майор все утро теребил пуговицу на рукаве своей военной формы. Лидеры зараженных, кем бы они ни были, точно знали о наших планах и готовились дать свой решающий бой за Уральский регион. Их локальные армии из мелких поселений, будь то захудалая деревенька или крохотный городок, живой рекой стягивались к Перми со всех окрестностей. Миллионы тварей уже прибыли на поле боя, и еще десятки миллионов находятся в пути. Ситуация критическая. Обведя взглядом собравшихся, я остановил свой взгляд на лейхе Лидеры фракции зараженных признали нас угрозой, которой нельзя дать развиться. Они, видимо, догадываются о векторе распространения наших интересов. Если отступим от Перми и захватим другой летающий город, они придут туда и дадут нам бой. «Выбор есть всегда, Джон», — майор нахмурился. «Ты не хуже меня понимаешь, что в Перми готовится ловушка». «Нечто такое, что качнет чашу весов победы в сторону зараженных». Майор указал рукой на карту. «Прибывающие армии — это все фарс, Джон. Твари нас торопят. Зачем?» «Хотят, чтобы мы пришли в Перм сегодня-завтра и дали им бой». джен Ронг морщится от высказанной мысли. «Но благодаря телепортации и твердыне мы в разы мобильнее их. В чем подвох?» «Где-то внутри меня шевельнулся последний червячок сомнений». Вот что пытались скрыть зараженные своим ложным будущим. В локальном тактическом сражении, где сотня моих сородичей давит полсотни зараженных равного ранга, мы бы смогли постепенно одержать победу за счет мобильности войск и телепортов. Поэтому твари сами выбрали время и место боя, приготовив в Перми ловушку на пробужденного, которого не видят их собственные пророки. Господа союзники, обвожу взглядом напрягшиеся лица глав кланов. «Начнем наступление на Перм через 6 часов. Как только Твердыня выйдет на позицию, перебрасывайте войска к Перми через ее портальную установку. Мы ударим по зараженным всем, что есть, сейчас или никогда. Захватим Пермь, и у зараженных не останется армии, способных нам потом помешать захватить Екатеринбург и город-храм над ним». «Наемники Соломон, прихвостни дворцов и вылезшие из своих норкригеры. Теперь, когда ловушка захлопнулась, я знаю, как раз и навсегда разобраться с ними. Ни одна тварь, покусившаяся на дворец убийцы императоров, не переживет сегодняшний день».